Каждый конь стоит на аукционе дороже, чем машина Volvo. Ещё бы. Volvo можно собрать на конвейере, а ахалтекинцев собирает природа. Когда я вошла на территорию завода, маленький табун, маленький островок ахалтекинцев повернул ко мне головы, одни только головы на высокой шее. Огромные глаза по бокам головы и смотрят. И такое выражение, как будто спрашивают: "А ты кто?" или "Тебе чего?" или «Ты, случайно, не лошадь?» «Да...» Так вот, Мансуров встал и пошел навстречу. Обросший, пластичный, дикий, вступает, как Маугли, получеловек-полуволк. Алка бы спросила, «Так конь или волк?» «Это разные звери. Что общего у лошади с собакой?» «Он разный, не перебивай. Ну, хорошо, а дальше?» Дальше он сказал одно только слово «лик». «Это туркменское слово?» По Туркменской он не понимает, у него мать русская, а отца нет. Кстати, отец тоже был наполовину русский. А что такое лик? Лик — это лицо, икона. Ты — икона? Удивилась бы Алка и посмотрела на Наташу новыми мансуровскими глазами, ища в ней приметы святости. А во что ты была одета? В белое платье. Которое шведское, уточнила бы Алка. Из небеленного полотна. Он сказал, что в такие одежды в начале века одевались самые бедные крестьяне. Я шла босиком и в самых бедных одеждах, а на шее серебряные колокольчики. На толкучке купила, а, между прочим, аж хаббатская толкучка. Нет, не между прочим, это главное, по цвету поразительно. Женская одежда XV века носится до сих пор как повседневная. Одежда XV века не на маскарад, не в этнографический музей, А утром встаёт человек. На дело пошёл очень удобно. Сочетание цветов выверено веками. Попадаешь на толкучку и как будто проваливаешься в глубь веков. И ничего нет. Ни сосуществования двух систем, ни космических полётов, ничего. Открываются деревянные ворота, и на толкучку выезжает деревянная арба, запряжённая ослом, а в ней старая туркмен и туркменка. Лет по пятьсот в национальных одеждах, она с трубкой. И вот так было всегда. Есть и будет. Он сказал «лик». А потом чего перебила бы Алка? Ничего. Остановился нагляди. Белозубый, молодой, над головой небо. За спиной цветущий куст Тамариска или Саксоула. Мы все время путали Саксоул или Аксакал. Хотя соксоул это дерево, а аксокал старый человек. Кстати, соксоул тонет в воде, так же как и аксокал в стае, либо баба Аала. Я не поверила, бросила бы тоненькую веточку, а она тут же пошла ко дну. "Ну не отвлекайся", попросила бы Аала. "Ты всё время отвлекаешься". А на чём я остановилась? Ну, белозубый, молодой Потом ты увидела, что не такой уж молодой, под 40 или над 40. Усталость уже скопилась в нём, но качественного скачка ещё не произошло. Он ещё двигался и смеялся как тридцатилетний. Возраст не читался совершенно, но это другими не читался. Наташа увидела всё. Увидела, что бедный почти нищий, нервный, почти сумасшедший, одинок и ждёт любви. Её ждёт Наташа. Почти все люди на этой земле ждут любви. И в Швеции, откуда Володя привез платье, и в Туркмении, где выставка детского рисунка, и в Италии, где хорошие режиссёры ставят хорошее кино.